Александр Можаев. Матрёна Ивановна. Матрёна Ивановна — старуха неопределенного возраста. Если вы увидите её издали, навьюченную столь огромной поклажей, что и саму-то едва видать, но при этом проворно, чекеляющую по тропинке, вам верно покажется, что она довольно резва и молода. Но стоит только разглядеть её вблизи, худую, горбатую, одетую в рваные, годами нестиранные, провонявшие мочой потом лохмотья, стоит увидеть ее синюшного цвета лицо, костлявые, черные, отвъевшиеся коросты руки, к вам наверняка придет мысль, которую можно выразить тремя словами. Столько не живут. Ходит Матрена Ивановна таким манером, что в движении голова ее погодючий забегает далеко вперед, и оттого плечи всегда оказываются выше. Не приведи, Господи, человеку несведущему повстречать Матрёну Ивановну в вечерних сумерках или в ночной мгле. Кажется, топает на тебя безголовое чудище. Кто б на пути её не был, прёт, не замедляя ходу, успевай только с дороги слетать. Доведись столкнуться с ней в потемках, пожалуй, затопчет и не заметит. Появление Матрёны Ивановны воспринимали кто с любопытством, а кто со страхом и трепетом. Коль вылезла из своего логова быть покойнику. На покойников у нее нюх. Не успел человек прикрыть глаза, еще и не остыл до конца. Ни соседи, ни родня не ведают о беде, а Матрена Ивановна уж вот на пороге. Сядет тихонечко в уголок, терпеливо ждет, когда все скучные формальности закончатся, и подойдет время самого главного — поминок. Ни одно подобное мероприятие без Матрёны Ивановны не обходилось. С этим давно смирились, свыклись, если кто умирал, а её в ту же минуту вдруг не было, близкие покойного даже волновались. Не случилось ли чего с самой Матрёной Ивановной? Но проходила минута другая, и за дверью обязательно слышалось её шарканье. «Как же такое пропустить? Этим она живёт и кормится». Просто так Матрёна Ивановна никуда не выходила. Сидела смирнёхонько в своём убежище. Случись, перестанут люди мереть, самой ей не жить. Но люди, на её счастье, умирали, и Матрёна Ивановна этим всё сохранялась. Вот идёт, спешит по тропинке, а народ уж судачит ей вслед. Ну вестница полетела, кто ж это приставился нынче? «Должно быть, Васята, она уж давно плохая», — догадываются одни. «А может, и Трифун квас, — гадают другие, — у Трифона рак? Но нет, ни Васята, ни квас на другой краек повернула. Да там и нет никого такого, — теряются люди. А скоро узнают, и впрямь, нежданно кто-то помер, на кого и подумать-то не могли». На поминках Матрена Ивановна по обыкновению садилась за первый стол, и когда все от обедов в разнобой крестясь покидали дом, не спешила вставать со своего места, а дожидалась, когда сядет новая смена. И со вторым столом Матрена Ивановна добросовестно пожирала все, что было положено на обед». Обязательно, соблюдая строгую последовательность, начинала с кутьи, при этом чавкала и брызгала слюной так, что после нее к кутье уж никто не тянулся. Управившись с кутьей, тщательно выедала суп, кусочком хлеба начисто вытирала чашку после второго и, конечно, не забывала про пирожки и компот. Когда предлагали помянуть покойного водочкой, не пропускала и водочку». Если похороны были богатые и на помины оставалось много людей, за столы садились по четыре и по пять смен, Матрена Ивановна выдерживала все. Уже после третьей смены она сыто отрыгивала и кала, порой пускала дурной дух, но из-за стола не шла. Любые помины Матрена Ивановна покидала последней. Когда умирал кто-то из бедных стариков, и народа было не густо, Матрёна Ивановна оставалась недовольной и раздосадованной. Компенсируя пущенные возможности, она сгребала в свою безразмерную торбу недоеденный хлеб, пирожки и вообще все, что оставалось на столе. «Корить её не корили». На поминах не принято осуждать, хотя люди посторонние, лишь волей судьбы, попавшие в наши края, наблюдая за ней, все-таки перешептывались в уголке, куда ей только вмещается, жрет без разбору, как волк. Но Матрена Ивановна не слышала этих разговоров, а если бы слышала, то вряд ли придавала им значение, чтобы изменить себе. За обед Матрена Ивановна никогда не благодарила. Это верно было от того, что при обильных поминах она наполнялась так, что сказать какие-либо слова просто не могла, а при слабом обеде, по ее разумению, благодарить не имело смысла. Цепляясь за косяки своей поклажей, Матрена Ивановна, все еще пережевывая, икая, неуклюже протискивалась во двор и молча правилась во свояси. Сколько помню Матрену Ивановну, она все в одной паре — То же, синюшного цвета лицо, та же бегущая походка, те же вонючие лохмотья и те же дырявые зимой и летом на босу ногу резиновые сапоги. Когда-то еще в детстве мы с моим другом, Славкой, Крыльцовым, со страхом уступали ей дорогу. «Не стой на пути, когда Матриона идет!» — внушали нам матери к беде. Два чувства, страх и любопытство боролись в нас. Брала вверх первое, и мы, лишь завидев Матрену Ивановну, загодя сбегали с дороги, но и второе нас не покидало, и мы, затаившись в сторонке, изумленно наблюдали за странной старухой. Потом Славка окончил институт, стал работать в популярной газете и вот уже приезжает в родные края, известным в области журналистам с громким именем Вячеслав Крыльцов. «Бывало, не успеешь телевизор врубить, а там уж Славка наш. То он с губернатором, то с министром умные разговоры ведет. Никто бы не удивился, увидев его с президентом, а то даже и с самой Пугачевой. Надо ж, как может повернуться судьба. Когда-то у меня контрольный пал гибридрал, а теперь такой человек. На родительском подворье убрал Славка все старые городушки, выстроил терем с башенками, оградился каменным забором». Не усадьба, замок средних веков. А на какой машине он приезжал? Вообще все при нем было значимым и особенным. Будь то машина, собака или жена-красавица. Людмила, жена Славкина, как я понимаю, тоже не последний человек в городе. У ней там какая-то редкая профессия. Не то менеджер, не то хрен его знает что. В нашем крайку и применение ей не сыщешь. Ну, да речь не о том, уважали Крыльцова во всей нашей округе. Начальство из уважения даже побаивалось, мало ли чего сочинить может. А я по старой нашей дружбе всегда запросто с ним. Да и сам он передо мной не заносился, частенько гостил у меня. К тому ж соседи мы, у нас даже банька общая. Бывало, приедет, ночь, полночь, водочка, закусь, все с собой, затопляй баньку, сань». А у меня уж загодя все наготовлено там. И вода, и дрова только спичкой. Чирк, поро, курица. Сядем в предбанничке. Славка любитель простой обстановки. Людмила даром, что менеджер и на маникюре, на с головы до ног всегда красиво на стол подаст. Улыбнется приятно. Посидит с нами минуту-другую. Венца пригубит, да незаметно и упорхнет. Что значит культура? К примеру, если возьмется моя верка стол накрывать, непременно при этом скажет «Да гляди, не нажрись, как в прошлый раз!» и по барабану ей, что рядом люди большие, может еще и не то спороть. Трещат в печке дрова, вода тихонько шумит, чудно пахнет накрытый стол... Накатим стопку-другую, я и набрешу Славке всякой всячины про нашу жизнь. Набрешу, а он тут же все мои побрехеньки в блокнот свой и запишет. Забавно, но все же приятно осознавать причастность к истории. В один из таких вечеров Славка и говорит. — Мне, Санька, нужна тема о необычном в нашем окружении человеке. Наобум разве сыщешь такого? Тут я ему шутки ради. И вспомнил Матрёну Ивановну. А наш, говорю, поди Ивана Грозного помнит. Если не более, лет двести как, и не старится. Во, очевидно и невероятное в нашей жизни. Не человек, пережиток фольклору. Сдуру, конечно, вспомнил. Для смеху, чтоб веселей беседу продлить. А он вдруг призадумался на полном серьезе. Призадумался, распрощался, да и пошел к себе. Я водочку допил и тоже отправился на боковую. Наутро проспался и забыл про наш разговор. Но скоро замечаю. Отрешился сосед наш. Бродит задумчивую по саду, голоса не подает. Может, баньку затопим? Крикнул ему. — Затопим, Сань! — Улыбается в ответ, но на баньку все не спешит. И стал Славка под всяким предлогом к Матрёне Ивановне захаживать. Оденется по выйдет во двор, вроде как прогуляться, а сам к Матрёне Ивановне. Раз пришел, два, нет на месте старухи, видно, не ко времени наведывал, мер кто-то в те дни». Взялся я его отговаривать. Далась, мол, тебе это, Матрена Ивановна, заходи ко мне, я тебе еще столько набрешу, бумаги не хватит писать. Но Славка человек упорный, если уж чего себе втемяшет, не отступит. Я, говорит, хочу понять, каким таким шестым чувством она на покойных выходит. Никто к ней не захаживает, сама ни с кем не общается, а вперед всех узнает». Снова пошел. Повезло, захватил таки дома Матрёну Ивановну. Стал в дверь стучать. Стукнул тихонько. Никто не откликается. Громче загремел. Дверь отворилась сама. Кликнул Матрёну Ивановну. Не отзывается. Вошел Славка вовнутрь. Тяжелым могильным духом и прелью дохнула ему в лицо. От смрада заслезились глаза, сперло дыхание. Хотел уж назад повернуть, да профессиональный долг пересилил. Остался. Через минуту-другую претерпелся маленько, стал осматриваться. Окна прикрыты ставнями, в комнате полумрак. Под ногами грязь, мусор, словно не мелось тут на протяжении века. Касаясь лица, с черного потолка свисают пыльные паучьи сети. Разгреб пред собой паутину. Стал глазами Матрёну Ивановну отыскивать. Не сразу и разглядел ее. Сидит в дальнем углу, почти слилась с темной стеной. Нечесанные космы свисают на стол, что-то тихо бормочет сама себе. Думал молитвы. Нет, скорее что-то матерное. Славка опять окликнул ее. Не отвечает. Может, глухая, не слышит? Громче заговорил. Она, знает сама с собой перешептывается. Вот глаза в темноте претерпелись. Видит Славка черный голубь, по Матрёне Ивановне скачет, то на голову ей сядет, то по патлам на плечи пробежит, то на колени спрыгнет. Она его крошками кормит, да все что-то нашептывает ему. Над ее головой служащая голубю насестом икона, да вот что на ней обозначено, как он ни таращился, не разгадал, может и не икона вовсе». Сидит Матрена Ивановна в своем углу. На Славку никакого внимания. Тут он и придумал повод, как ее встормошить. На нашем крайку дед Квас второй год от рака помирает. В последнее время совсем плохо уж родня съехалась. С часу на час ожидают кончины. Славка и говорит. «Квас сегодня умер, а ты, Матрена Ивановна, сидишь и не знаешь». Решил посмотреть, как она себя покажет. На всякий случай даже с дороги сошел, чтоб не сшибло. Вдруг кинется бечь во все ноги. А она, как и не слышала его, с голубем все секретничает. Может, думает, Славка и правда не расслышала, громче все повторил. Никакого шевеления в ответ. И стало тут ему жутко. Такой трепет объял, что захотелось уйти поскорей. Только было сунулся повертать, а ноги как в землю вросли. Не шелохнешь, и слышит он из черного угла. Толь кашель, толь смех. Глядь, на самом деле смеется. И сквозь смех бормотание ее различает. «Квас еще поживет, попьет кровушки квас, он еще и тебя перетянет». Тут застило туманом сознание. Как он от нее вышел, как дому дотелепал, не помнит. Только в баньке и вернулся в себя, пришел в память, стал мне все рассказывать, а я и говорю ему: не ходил бы ты больше к ней еще, нашепчет чего. А друг? Со своей упорной натурой И слышать меня не хочет Я, мол, о бандитах репортажи писал На стрелке их ездил А ты меня, Матрена Ивановна, пугаешь Опять разубеждаю его Далась тебе эта Матрена Что в ней занятного, вонючая старуха И только Остальные фантазии ты сам себе втесал А как она разгадала, что я обманул ее Ну, не знаю А я вот и хочу узнать У нас в хуторе Храм святого Николы стоит. Славка многим ему помог, и в строительстве, и в убранстве. Чтили его за это в нашем приходе. В каждый праздник он званный гость, многое лето поют. И когда под наш разговор зашел к нему настоятель храма, отец Василий, я даже значения тому не придал, зашел и зашел в первый раз, что ли. Стал Славка отца Василия за стол сажать, да тот отказался. — Я, мол, Вячеслав Петрович на минуту всего, так, нечаянно заглянул. Может, стряслось чего, батюшка? — Да нет, пустое. Сон дурной был. Все ли ладно с тобой? — Все ладно, — смеется Славка. — Ну и слава богу, коль так, береги себя. Улыбнулся Славка, да ничего не ответил. С тем и расстались. А на другой день вновь пошел он к Матрёне Ивановне — На этот раз долго у ней загостился. О чем он там с ней говорил, что с ним происходило, про то неизвестно. Но вернулся бодрый, веселый. «Я, — говорит, — все понял про Матрену Ивановну, весь секрет ее разгадал». «Что ж за секрет? — спрашиваю». Он руки потирает головой, мотает и одно лишь толдычит. Это такая бомба, Сань, такая бомба. Я сегодня статью накатаю, завтра поговорим. Завтра так завтра, не тороплю. Уж собрался расстаться, как вздумалось вдруг Славке на ночь, глядя, баньку топить. Я, говорит, после этой Матрёны Ивановны насквозь вонью прошел, Отмыться хочу. Вот паримся». А Славка от счастья чуть не взлетит. Все меня по плечу бьет, в сотый раз повторяет. Я, Сань, с этой Матреной Ивановной на весь свет прогремлю. Это ж такая бомба! А что за бомба? Сказать не спешит. Предрассудок удачу спугнуть боится. На прощание коньячку выкатил. Вмазали по паре стопок и разбежались каждый к себе. Я спать, он статейку свою шлепать. Я человек... Не особо впечатлительный. Не успел к подушке прислониться, уж сплю. И стала мне во сне плестись всякая пакость. То Матрена Ивановна, то голубь ее. Вроде допиваем со Славкой мы свой коньяк, а голубь тот, круг нас порхает, того и гляди на голову сядет. Я хватил веник, ну гнать его. Славка смеется, а голубь прочнее летит. Машет крыльями, а из-под них всякий прах на нас сыплется. Рассердился я, хотел пристукнуть его, уж руку занес. Тут Матрена Ивановна как зыркнет, загорелись ее глаза. У меня и отнялось все внутри. Подлетел на постели не голубя, ни Матрена Ивановны, только Верка. Сквозь сон ворчит, сам мордуется и другим спать не дает. Посидел в постели... Кой-как усмирил, дыхание пошел на крыльцо курить. Постоял, высмолил сигарету. Тихо по всей земле. Ни голоса, ни собачьего бреха. Только звон тишины, да едва слышный строк Славкиной машинки. Вернулся. Снова спать. Он не спится уже. Так до утра и проворочился сбоку бок, А утром Людмила встает. Странная старуха. Сидит у дверей. Кинулась Славку будить, мол, вставай, там к тебе невесть, кто пришел, а он уж холодный, как сидел за столом, так и застыл. Понаехало всяких чинов из области, из Москвы, даже прокуроры какие-то прикатили, меня опрашивали, что да как, я честно им все доложил, и про баньку, и про то, что коньячком баловались, даже отца Василия вспомнил. Сон, говорю ему, плохой был». Только про Аматрену Ивановну молчал. Тревожно стало в груди. Еще и Славку не отпели, а по хутру уж всякая небыль пошла. Вроде мы с ним в усмерть упились, да в бане спеклись от того беда вся. Баня с водкой не ладят, то так, соглашаюсь я. Но неспроста с ним случилось все это. А меня и слышать не хотят». «Что ж тут особенного? С любым такое остаться может!» Вот, схоронили Славку, отзвонили в церкви, разъехался почетный народ, стало пусто и тихо на нашем краю. Мне ж одна тревога не дает покоя. Что такого он про Матрёну Ивановну разузнал? Пришел к Людмиле, заговорил с ней, а она женщина не тутошняя, про Матрёну Ивановну и слыхом не слыхивала. «Вот, — говорит, — все его бумаги, посмотри, может, найдешь чего». Все листки перебрал. Да только нигде про Матрёну Ивановну так и не отыскал ни слова. «Как же так?» — говорю. «Я сам видел, как он сочинял вот в этот блокнот, а в нем нет ничего». А Людмила лишь руками разводит. Не знает, что и сказать. Смутно у меня на душе в последние дни. Вроде бы и здоровится еще, слава богу. Кочергу на узел завяжу» а нервишки, что зимованные снопы. Только трони распались. Вот и сейчас вижу, как в потьмах движется на меня безголовое чудовище, и отрыпь сковывает мое тело, и становлюсь я безвольным и слабым, даже сердце умолкает. Шаги ближе, ближе. Во все глаза смотрю на Матрёну Ивановну, Уж не ко мне ли спеши?